Дертанян, привыкший к потрясениям битв, с сердцем, недоступным чувствительности, не мог подавить в себе дрожь, увидев имя Рауля, имя своего любимца, больше того своего сына, ставшего, как и отец его, лишь бесплотной тенью. На утро сообщил секретарь герцога: "Монсьеюр Герциг назначил атаку. Нормандские и пикардийские полки заняли позицию среди серых скал у подножия горного склона, на котором высится бастион и Джиджелли". Начали стрелять пушки, сражение завязалось, исполненные отваги полки продвигались вперёд. Пекинёры с пиками наперевес, мушкетёры с мушкетами Герцог внимательно следил за движением войск, готовый поддержать их сильным резервом. Рядом с Герцогом находились старейшие капитаны и адъютанты. Господин Викон де Бржелон получил приказ не покидать его светлость. Между тем пушки противника, которые вначале стрелял не целись, Выпровели огонь и пущенными с большой меткостью ядрами убили несколько человек вокруг герцога. Полки, колонны, мишевшие на укрепление, также понесли некоторые потери. В наших рядах обнаружилось замешательство, так как артиллерия недостаточно поддерживала наступающих своим огнём. Действительно, батареи, расставленные ещё на каноне, стреляли слабо и неуверенно из-за плохо выбранной позиции. Направление снизу вверх укорачивало дальность полёта снарядов и снижало меткость огня. Понимая, насколько неудачна позиция, занятая осадной артиллерией, Монтеньёр приказал кораблям, стоявшим на внутреннем рейде, начать методический обстрел крепости. Господин Деброжелон вызвал, чтобы отвести этот приказ, но Монтеньёр отказал ему в этом. Монтеньёр был прав, так как он любил и берег этого молодого синьёра. Дальнейшее показало, насколько справедливы были его опасения.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 Эта храбрость была какой-то сделанной, наигранной, почти принуждённой. Он старался объениться с умятицей боя и окружающим кровопролитием. Он настолько потерял власть над собой, что герцог крикнул ему, приказывая остановиться. Он должен был слышать голос герцога де Бафора, поскольку находясь рядом с Виконтом, мы отчётливо разобрали слова его светlosti. Однако он не остановился и продолжал скакать по направлению к вражескому укреплению. Так как господин де Брожелон был офицером в высшей степени дисциплинированным, это неповиновение монсеньора удивило всех штабных офицеров, и господин де Бафор еще настойчивее закричал «Стойте, Брожелон, стойте! Куда вы мчитесь? Остановитесь, я вам приказываю!» Подражая жесту герцога, мы подняли руки. Мы ждали, что всадник повернет коня вспять. Но господин де Брожелон продолжал удаляться к заграждениям. «Остановитесь, Брожелон!» — снова прокричал во весь голос герцога. «Остановитесь, заклинаю вас вашим отцом!» Услышав эти слова, господин Деброжелон обернулся, его лицо выражало живое страдание, но он летел вперед. Тогда мы подумали, что его понес конь. Догадавшись, что Виконт уже не в силах сладить с конем, он сеньор крикнул «Мушкетеры, стреляйте! Убейте под ним коня! Стопи столь и тому, кто убьет коня!» Но как убить коня, не поразив всадника? Никто не решался. Наконец такой человек нашёлся, из рядов вышел самый лучший стрелок во всём пекардийском полку, которого звали Люцерн. Он взял на мушку животное и выстрелил и очевидно попал в него, поскольку кровь обогрела белой круплошади. Только вместо того, чтобы свалиться на месте, этот проклятый конь поскакал ещё яростней. Виконт приблизился к укреплению на расстоянии выстрела из пистолета. Раздался залп и окутал его облаком огня и дыма. Когда дым рассеялся, мы увидели его на ногах. Конь был убит. Арабы предложили векому сдаться, но он отрицательно покачал головой и продолжал упорно идти к заграждению. Это было смертельной неосторожностью. Однако вся армия одобряла его за то, что он ничь избегает опасности, не скрывается от неё, раз несчастье завело его так далеко от своих. Он сделал ещё несколько шагов, и два наших полка восторженно зааплодировали ему.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 Но герцог де Буфор неотрывно следил за всем происходящим на наших глазах, и это грустное зрелище исторгло из его груди скорбные вздохи. Увидев арабов, перебегавших среди мастичных деревьев, словно белые призраки, он стал кричать: "Гренадеры мои! Пикинёры, неужели вы позволите им захватить тело этого благородного воина?" С этими словами, размахивая над головой шпагой, он сам пускался на врага. Полки с яростным криком устремились за ним. И этот грозный крик был не менее страшен, чем дикие вопли арабов. На телом господина Доброжелона завязался упорный бой. Он был до того жарким, что 160 арабов полегли рядом с 50 нашими. Лейтенант норманского полка взвалил тело виконта на плечи и принёс его на наши позиции. Между тем успех развивался, полки увлекли за собой резервы, и укрепления противника были взяты. К 3 часам огонь арабов затих, бой в рукопашную продолжался.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 В правой руке он держал белокурый локон, и эта рука была крепко прижата к сердцу. Дальше следовали подробности экспедиции и победы, одержанной над арапами. Дортаньян остановился на рассказе о кончине Рауля. "Оне счастное дитя", прошептал он. "Бедный самоубийца". И, обратив взгляд к той части замка, где была комната графа де Лафер, он тихо сказал себе: "Они сдержали данное ими друг другу слово".